Поселок вытянулся вдоль узкой долины, встал над быстрой речкой, по ней и название получил Шуя. Южный крутой склон долины порос однобокими корявыми елями, а северный, пологий, травянистый, он в добрые времена чуть не в драку разбирался шуйскими жителями на покосы, а теперь запустили его, зарос мокрицей. По окаему крутые холмы, одетые в мох каменные глыбы и еще дальше горы с круглыми лысыми вершинами и вечной пеленой предгрозовых облаков. За излученной после крутиков тайга чистая, а вблизи поселка, в низине, кустарник застит вид. И по всему южному редколесью тайга, сколько глаз может проследить, развалина на леспромхозовские делянки, прорежена порубами, разодрана просеками, Летом в шуе жарко и душно, в пыльном застоявшемся воздухе нудно гудит гнус, из тайги доносится одуряющий запах перегнилого игольника и махового болота, таволги, багульника, подмаренника. Осенью сыро, кривые улицы от забора до забора наполнены жидкой глиной, обувь мокнет, так и ходишь днями в непросушенной. Зимой морозно, в иные дни плевки на лету застывают, и дыхание вырывается изо рта мельчайшими острыми льдинками — речка местами промерзает до дна, метели метут запойно по неделям, держат людей дома в тесноте и скуке. А весной хорошо, над головой проплывают легкие белые облака, и тени от них ласково щекочут проснувшуюся землю. Солнце то обдаст теплом, то скроется. Черемуха воздух свежит, и шмелей веселит, здоровой смолью дышит тайга, — Повсюду цветы в глаза лезут, купальницы, красавец-рябчик, ятрышник, звездчатки, ландыши, баранчики, лютики, башмачки и даже редкий в иных местах Петров крест. Только что выродившиеся из страшных шкурок стрекозы отдыхают на глянцевых листьях кубышек. На опушках при желании отыщется сладкое для голодного человека черемша, посыпал упругий лист крупной солью и ешь, хоть бы и без хлеба, На закате ветерок выстилает по речке душистый туман и держит стёганым одеялом. Солнце высвечивает золотом заваленку, отполированную пихтовую плаху, и, кажется, усять все на нее поудобнее. И другого золота не надо, лишь бы надолго было так спокойно и тепло, лишь бы не кончалась эта просвеченная закатным солнцем тишина и никогда не пропадал густой запах, готовый для пахоты земли как хорошо весной слиться с этим миром и ни о чем больше не думать. Некоторые дома в шуе брошены, крыши покосились, стены лопнули, и разопрелые до сердцевины бревна торчат в растопырку из зарослей иванчая. Но большинство домов жилые, ветер стелет по дворам дымы летних кухонь. Ничего особенного в сельских видах. А выделяет шую из окрестных поселков деревянный, пропитанный криозотом полустанок. По одноколейке бегает трудяга лесовоз, дважды в день свистит отсюда туда рабочая кукушка, бестолково катаются дрезины, и по особому распоряжению с узла в обход магистрали проходят грузовые составы. Дом Юрьевых стоит в конце поселка, над обрывом. Можно было бы сказать, что стоит их дом в начале, но только обок взбугрило пригорок кладбище, а с кладбища, как известно, ничто начинаться не может». Юрьевы жили в Шуе всегда, сколько вообще живут в этих местах русские люди, то есть без малого 200 лет. Деревенская бездокументная память коротка, но в исторической глубине всеми шуйскими просматривается полусказочный упырь Юрко. С него начался род Юрьевых. Да и сама Шуя тоже началась с Юрка. Он ее основал, построил первый дом поселка, но первый дом вскоре оказался не в начале, а в конце — и к тому имелись серьезные причины. Юрко. Юрко родился далеко-далеко от Сибири, на другом русском краю, в крепости Прочный Окоп на Кубани. Отсюда по бесконечной зеленой степи, по раздолам и балкам до самого Черного моря отправлялись на охрану границ линейные казаки. Сюда же, хранясь до поры, подбирались за хищничеством и славой лихие черкесы и коварные нагайцы —